Глава 36. Слава. Никаких отклонений я не вижу. Ваш малыш здоров, ставит свой вердикт врач, водя датчиком по необъятному животу Алины. Кажется, облегченный вздох срывается с наших губ одновременно. Впредь будьте внимательны и читайте инструкцию, прежде чем принимать неизвестный вам препарат. Строго чеканит женщина, бросив косой взгляд в сторону Алины. Она отводит виноватый взгляд в сторону. Я держу ее за руку и ободряюще улыбаюсь, мол, все в порядке, ты зря переживала. Благо, что серьезных последствий удалось избежать, и я, как и всегда, вышел из ситуации сухим из воды. Помогаю своему бегемоту подняться с места, как примерный муж поддерживаю ее за руку и талию. Правда, от талии там уже мало что осталось. — Спасибо, — тихо проговаривает Алина. Доктор сдержанно кивает. Мы выходим из кабинета. А Вот видишь, милая, все хорошо с нашим сыном. Ты зря переживала. С довольной улыбкой проговариваю я, чего не скажешь об Олене. Взгляд какой-то потерянный и мрачный. Но чего ей еще надо? Да, хорошо, что все обошлось. Отстраненно выдает она, даже не посмотрев в мою сторону. Начинается опять вечное недовольство. Но продолжать мусолить эту тему нет желания, поэтому делаю вид, что, не замечая настроения Алины, молча шагаем к машине. Телефон в ее сумке не унимается всю дорогу, как туда, так и обратно до дома. Кто там тебе названивает? С настороженностью задаю вопрос. Кому она, может быть, так нужна? Да, это спамы никак не уймутся. Так занеси номер в черный список и никаких проблем. Придаю голосу мягкость, а сам чую неладное. Неужто? для любовника завела. Да ну, вряд ли. Кого Алина могла привлечь со своим огромным пузом и походкой бегемота? Да и врать она не умеет. Паркую машину возле двора. Выхватываю телефон из рук Алины, демонстративно заношу все несколько номеров в черный список. Она молча наблюдает за моими действиями. — А вот, милая, и больше никто тебя беспокоить не будет. Улыбаюсь натянуто. Надо будет как-нибудь незаметно взять ее телефон и проверить, не скрывает ли чего от меня моя женушка. Кто его знает? Жизнь научила меня ко всем относиться с осторожностью. Это с виду Алина. Вся такая наивная и тихая, а на деле кто его знает? Спасибо. Я как раз собиралась это сделать. Она вытаскивает телефон у меня из рук. В глазах продолжает плескаться какое-то размытое сомнение. Уже успел выучить этот ее взгляд, как только она потеряла память. Неужели о чем-то догадывается? Хотя, даже если бы Алина и вспомнила что-то, уверен, она тут же закатила бы мне истерику. Кстати, Слав, а когда мы начнем делать ремонт? Летит мне вопрос, на который мне в очередной раз придется выдумывать правдоподобный ответ. Как же я устал! Что не день, то приключение! — Милая, как только, так сразу. Сейчас у меня как раз на носу крупный заказ. Как только я получу с него прибыль, так и начнем. Ты же должна понимать, ремонт — это не дешевое удовольствие. С нажимом толкаю я. Пусть знает, что деньги мне с неба не падают. Теперь жалею, что вообще ляпнут за этот ремонт. Но в тот момент этот вариант мне первым пришел в голову. Естественно, что я не собираюсь делать никакой ремонт. Сейчас максимально оттягивать время и кормить Алину завтраками, а потом, надеюсь, вопрос сам собой сойдет на нет. Ладно, я поеду на работу, а ты иди. Отдыхай. Натягиваю беззаботную улыбку, коротко чмокаю Алину в губы, тем самым обозначаю, что тема ремонта пока закрыта. Алина лишь слабо кивает. Хорошо, пока, равнодушно отвечает она и выходит из машины. По-хорошему, надо бы ее проводить. До дверей дома, с другой стороны, она что, маленький ребенок, что ли? Сама дойдет. А у меня уже руки чешутся остаться в одиночестве и разобраться со Светой. Срываюсь с места, параллельно набираю номер жены и ставлю на громкую связь. Она берет трубку со второго гудка, будто бы только и делает, что ждет моего звонка. — Да, Слава. Ее голос довольный, приторно-сладкий. — Света, тебе не кажется, что ты заигралась? рычу грозно, показывая свой серьезный настрой. — И не прикидывайся, дуры, ты знаешь, о чем я. — И о чем же? — хмыкает с издевкой. — Чем еще сильнее выводит меня из себя? — Ты подсунула Алине левые таблетки. — Рыкую я, стуча кулаками по рулю. Эти бабы совсем с ума сошли. Одна не устает плести интриги и гадить мне жизнь, вторая вечно чем-то недовольна. «Надо же, как быстро вы догадались!» А в голосе одно сплошное злорадство, ни капли раскаяния. «Ты хоть понимаешь, какие могли быть последствия? Ты забыла о нашем уговоре?» Пытаюсь припугнуть ее, задействовать свой самый весомый козырь. Но, кажется, стерва его совсем не боится. «Слава, что бы ты там ни говорил, ты не пойдешь против родной дочери?» — хмыкает Света. Ее голос излучает превосходство надо мной. И я понимаю, что сдуваюсь. Она же права, Сушка. Тогда я скажу, в случае чего, что Алину с лестницы столкнула ты, ляпаю первую сносную мысль, которая приходит в голову. «Ха -ха — Стервы Стерва издает звонкий смешок. — Кто тебе поверит, Слав? Да и какие у тебя доказательства, кроме твоих слов? — Правильно, никаких. — Ты ошибаешься. Пытаюсь удержаться на плаву хоть и чувствую, что эта жаба меня рано или поздно потопит. «Слава, сбавь свой пыл и впредь не разговаривай со мной таким тоном!» На этот раз Света толкает с наездом. Ее голос становится жестким, холодным. «Иначе я могу как-нибудь наведаться в гости к твоей Алине? Увидев меня у нее, может произойти прозрение?» «А если и нет, то я с удовольствием расскажу ей наш с тобой маленький секрет». С эпидугрозами она, а у меня от злости и осознания собственной беспомощности слова застревают где-то внутри. Ощущаю, как загипаю от гнева и в то же время и сказать ничего не могу. Как эта мерзавка сумела так ловко обхитрить меня? Я держала эту ситуацию в своих руках, а теперь что? Она берет бразды правления в свои руки? Я и что, марионетка? «Интересно, как отреагирует твоя сопливая девчонка, узнав, что у тебя есть еще одна семья?» Мерзко хихикает в стерва. «Правильно, Слава, тебе будет хреново, потому что она тебе этого не простит. Поэтому, если ты хочешь, чтобы наш с тобой секрет остался в тайне, то ты будешь делать то, что я захочу. А я хочу, чтобы ты прямо сейчас приехал ко мне».